Глава 13 Виталий Уезжать и оставлять Надю без себя не хотелось, Но выбора у меня не было. Дело было серьезным. Дюху решать такое не пошлешь, Да и никуда он от беременной жены не поедет. Темочи сюда лучше вообще не вмешивать, Потому что он дров больше наломает, чем разгребет. В общем, вчера мне на телефон пришло странное сообщение с неизвестного номера. Сначала думал, что это шутка такая. Показал его брату, но тот сразу спал с лица и сказал мне ехать. Сообщение точно было от отмашки. Оно было зашифровано тем самым секретным шифром, который мы придумали еще в детстве. И вот сейчас стою в столичном аэропорту и думаю. «Машину арендовать или такси взять?» «Эй, ты бы куда надо?» Ко мне подошел мужчина в возрасте с типичной внешностью для таксистов этого города. «Северо-восток», — ответил. «Если привезешь так, чтобы за нами точно никто не ехал и подождешь у подъезда, хорошо приплачу». «Так», — мужичок крепко прихватил меня за локоть и потащил к одной из боковых дверей за которой оказалась еще одна. После четвертой двери мы оказались на парковке. «Давай быстро в машину! Может, охрана надо? Я биратьям наберу!» Я задумался. «Пока нет необходимости!» Решил, что сами справимся. Таксист мчал по улицам, как полоумный. Иногда резко сворачивал во дворы, где срезал путь. Через полтора часа он остановился у нужного мне дома. «Жди здесь», — сказал ему и быстро вошел в подъезд. Домофонная дверь была сломана. Подъезд был расписан арт-надписями. И пах всеми возможными в таких случаях ароматами. Добрался до четвертого этажа, постучал. Два отрывистых, семь коротких и один затяжной. Потрепанная дверь резко открылась, и я тут же был затащен внутрь. «Догилев, тебя ждать не дождаться!» Высокая женщина в черном парике быстро обняла меня. «Машка?» — не поверил я. «Не, ну а кто еще то она поморщилась. «Ты один?» — кивнул, рассматривая родственницу. «Машка на себя была не похожа». По природе блондинка она сейчас была похожа на азиатку какую-то. Белокурую шевелюру заменил короткий черный парик. В зеленых глазах черные линзы. Белая раньше кожа вымазана чем-то под нереально темный загар. «Ну ты и пугала!» — вынес я вердикт. «Как будто я не знаю, ты меня вытащишь или мне за бугор линять?» Она достала чемодан на колесах из покосившегося шкафа. «Если обещаешь атомную войну не устраивать в области, то вытащу». Я нехорошо улыбнулся. «Хоть слово моей будущей жене скажешь, в порошок сотру». «И почему за мной Андрейка не приехал? Он хоть молчит?» Притворно надула она щеки, пропустив предупреждение мимо ушей. «Документы подготовила?» Спросил на всякий случай. «Обижаешь!» Машка укоризненно на меня посмотрела. «Уже три года, как все готово!» Я кивнул. «Тогда пошли!» Подхватил ее чемодан и вышел из квартиры. Сгрузил все в машину. «Поехали!» Коротко бросил таксисту. «Красавицу забирали Прокомментировал мужик. «Ты это чудо где откопал?» Удивилась Машка. «Там, где ты бы ни за что не догадалась!» Широко улыбнулся. «В аэропорту к нам вопросов не было. На внутренних рейсах виза не нужна была, да и проверяют всех формально. Вылетели мы в один южный город, где затеряться легче легкого и где уже была снята гостиница». С иронией вспомнил, что Адлер недалеко где у моей Нади есть целый дом, и там можно было бы укрыться. Но времени сейчас было в обрез. Мы почти сразу по приезду обследовались у знакомого Машки пластического хирурга, который обещал подправить внешность так, чтобы мама родная не узнала. «Рассказывай!» Так как номер мы сняли один на двоих, то после первого дня, проведенного в больнице, я решил выяснить суть проблемы. Машка вздохнула. «Но «Ну я же не знала!» «И вообще все вышло случайно. У меня даже холодок по спине прошел, насколько в ее голосе послышались Анжелкины интонации. Брррр! Помнишь, я в последнее время управляла охраной владельца корпорации?» «Помню», — перебил поторапливая. Марья раздраженно дернула головой, но разговор продолжила. Этот идиот решил прибрать все денежки, инсценировать убийство себя любимого и слинять в известном направлении. Ладно бы меня сначала уволил или предупредил, но нет, он решил меня завалить при инсценировке. Она закатала кофту, обнажив живот. Он был почти весь темно-синий. Я, умница и красавица, как раз тестировала бронепояс так как жилет не всегда спасает эту зону. Отцелились как раз в живот, чтобы выглядело правдоподобно. Даже в голову добивать не стали, время берегли. Ребят жалко положили. Она сморгнула невидимую слезинку. «Тебе к травматологу надо», — покосился на живот. «Не надо. Если бы что-то пострадало, то меня бы уже не было». Отмахнулась моя взбаломошная сестрица. Вот только когда у меня появилась возможность, я скрылась с места своего убийства и позвонила куда надо. Там у меня парочка знакомых работает. Сдала работодателя со всеми потрохами. Но и проблема возникла. Начальника взяли, а подельников нет. Те досчитались одного трупа. На меня открыли охоту. И все это в течение одного дня. Пришлось срочно делать ноги. Еще тебя сутки ждала. В этой убогой квартире отсиживалась. Ну, ты придумала тоже. А если бы мы шифр забыли? Возмутился я. Ну, я надеялась, что один-то хотя бы помнит. Если б ты до вечера не появился, то пришлось бы мне реально линять вдали-дальние. А так мне завтра нос подправят, разрез глаз изменят, и все, поеду жить в деревню вашу. — Ты чего такой мрачный? — заметила она мое настроение. — У меня невеста дома с мамой и сотрясением, а я с тобой торчу. До Нового года точно не успею приехать. Признался и раздраженно впечатал кулак в подушку. Машка внимательно на меня посмотрела и ахнула. «Да ты никак влюбился, Виталька!» Она была явно удивлена. «И что это за деваха такая, что тебя так от нее прет?» «Принцесса китайская, которая самостоятельно на себя трусы не наденет». «Тебе бы рот с мылом помыть!» Помечтал я. «Нормальная девчонка, учительница в сельской школе». «Нифига себе!» Машка ненадолго зависла. «Подожди, если она нормальная, то чего с сотрясением?» Я покосился на свой молчащий телефон и принялся рассказывать нашу с Надей историю. Когда закончил, посмотрел на соседнюю кровать. Машка уже спала. Сходил в душ и тоже завалился спать. Но что-то не давало покоя. Взял в руки телефон и написал лишь одно слово. Скучаю. Душа сразу успокоилась, и я довольно быстро уснул. Операция была утром, так что долго спать нам не пришлось. но ну, ничего, Машка сейчас под наркозом поспит. Я сидел в коридоре и ждал, но через полтора часа сестрица вышла вместе с врачом на своих двоих. Я удивленно поморгал. Ты чего тут ходишь? Машка фыркнула. Мы решили без операции обойтись. Сегодня нос только переделали инъекциями. Она ткнула пальцем в вышеуказанную и опухшую часть лица. А завтра все остальное доделаем. Эффект около года будет. Мне должно этого времени хватить. Послезавтра покрашу в какой-нибудь шоколадный цвет волосы. И можем лететь к тете Саше. Я пожал плечами и благодарно посмотрел на сестрицу. Она поняла, что мне важно, как можно раньше оказаться рядом с Надей. А я-то думал, что она ночью меня не слышала. Через день Машка действительно была сама на себя не похожа. Ее как будто шмели покусали. Причем гигантские такие, размером с хомяка. Такой опухшей сестрицу я никогда в жизни не видел. — Хватит ржать! — возмутилась Марья, когда мы уже ждали прибытия поезда. Билетов на самолет попросту не оказалось в предновогодние дни. Так что предстояло нам трястись в поезде пару суток. Одно радовало. 31 числа я буду дома, рядом с Надей. Это казалось мне очень важным. Мне удалось выкупить купе, хотя это и было сложно. Вся страна как будто пришла в движение и начала активно мигрировать внутри себя. Ты бачки на себя нацепила, а то, как алкашка с бодуна выглядишь, улыбнулся я. Фина тебя, Машка показала язык. Нервный ты какой-то. Я действительно нервничал. Надя не отвечала на мои сообщения, а я писала их все чаще и чаще. Последние два вообще вернулись назад с пометкой, что телефон отключен. Что у них там случилось? Сама ты нервная. Ответил, не отрывая взгляд с дисплея. Уже, сидя в поезде, набрал маму. Не отвечает. Все больше заводясь, написал Дюхе. Что с мамой и Надей? Не могу до них дозвониться. Ответ пришел через минуту. Они у Анны Николаевны. Девочки ушли в баню. Мама с бабнюрой перетирают за жизнь. Мы с Темычем трескаем пирожки. Как в баню? Возмутился я. «Ты чего орешь?» Закемарившая Машка резко подпрыгнула. «Они в баню ушли!» Пожаловался я ей. Сестра посмотрела на меня, как на идиота. «Чем же плохо в баню? Я б сейчас тоже сходила!» Размечталась она. «У Нади сотрясение! Ей нельзя в баню!» В панике выпалил я. «Чего это?» Если натоплено не жарко, да рядом надежные люди есть, то все нормально будет. Думаешь, у меня сотрясов не было? Да в моей башке живого места нет. И ничего нормального даже. Я покосился на эту нормальную. Ей явно кто-то польстил. У меня Надя не такая, слава богу. Она у меня нормальная и адекватная, несмотря на наши постоянные ссоры. Я раздраженно выдохнул. — Ты ничего не понимаешь, — сообщил Машке. — Ой, Ли, — хмыкнула она, — это ты себя накручиваешь. Мне вот что интересно. Сестра села и чуть подалась вперед. — Она от тебя случайно сбежать не пытается? — спросила она громким шепотом. Я неверяще на нее посмотрел. — А ты откуда знаешь? — нахмурился. Машка истерично заржала. «Ты совсем оттупел, я смотрю. Я же вижу, как ты трясешься над телефоном, до нее пытаешься достать!» Сквозь хохот выдавила она. «Ой, Господи, у меня морда сейчас перекосит!» Попыталась успокоиться. «Ты так любую нормальную женщину от себя отпугнешь. Ты же давишь, прешь, как танк. У женщины должна быть хоть какая-то иллюзия свободы. «А ты, походу, любое неповиновение давишь на корню». «Я знаю, как для нее будет лучше», — возмутился я. «А она не знает», — вдруг совершенно серьезно спросила Марья. «Она взрослая женщина, тем более учительница, привыкшая наставлять детей. А ты пытаешься сделать ей хорошо против ее воли». «Она младше меня», — упрямо заявил я. — Если она уже работает, то ей не может быть меньше двадцати. — Сколько ей? — Двадцать пять? — Двадцать четыре, — мрачно ответил. — Так вот, Догилев, ни одна женщина рядом с тобой долго не протянет, если ты не будешь считать ее взрослым человеком. Ты мне лучше скажи, почему тебя на ней перемкнула, а не на тех, прости господи, что у тебя постоянно под ногами валялись? — неожиданно спросила Машка. Она меня отшила. Я же рассказывал. Я спала и не слышала, — отмахнулась родственница. Давай конкретнее, изъясняйся. На тебя Сонька Потапова во втором классе компот вылила. Ты ж за ней не бегал так. Я бросил в Машку салфетку, лежавшую на столике. Ты давно мозгоправом заделалась? Я посмотрел на безмятежно опухшее Машкино лицо и вздохнул. «Ладно», — задумался. «Наде абсолютно нет никакого дела до моих денег. Она совершенно равнодушна к дорогим украшениям и подаркам. Ей не важно, что на мне надето и побрился ли я с утра. При всем этом она очень отзывчивая, добрая и умеющая прощать. Сестрица задумчиво все это время на меня смотрела». Ты заметил, что описал ее, абсолютно не затронув внешность. Длина ног, размер бюста, где все это? Ты ж девок себе именно по этим критериям выбирал, а тут добрая и отзывчивая. — Если хочешь, могу и это рассказать, — проворчал. Она отмахнулась. — И будет это что-то вроде «руки, как крылья голубки», Глаза цвета настойки боярышника, который не допил бомшу седьмого подъезда. Идиотка, буркнул, и глаза у нее светлые. А я про что говорю? Будь я оперативником, даже словесный портрет бы не составила. Однако не думала, что тебя хоть кто-то в этой жизни так размажет по амурным крылышкам, вновь хихикнула она. Слушай! «А ты этой своей Наде о своих чувствах говорил?» Я задумался. «А зачем? И так понятно, что я не просто так около нее трусь». Машка перестала ржать. «Ты космический дебил вселенского масштаба!» Вынесла она вердикт. «Неужели тетя Саша тебе ни разу в жизни не говорила о любви и женских ушах?» «Нам, барышням!» «Заливать надо это дело, как не в себя, много и регулярно». «Андрей Лики вообще ничего такого не говорит», — нахмурился я. «Ну ты сравнил. Он вообще-то не разговаривает совсем. Судя по тому, что мне рассказывала ваша мать, Анжелике не особо слова и нужны. Да они больше руками изъясняются. А если судить по твоему описанию...» Тебе досталась лань трепетная и ранимая. И, видать, не от хорошей жизни она такой стала. Я кивнул. Марья продолжила. Скорее всего, твоя Надя внутри себя вообще неуверенный человек и не верит, что ее может кто-то полюбить. Потому и смотрит на тебя удивленно и пытается понять постоянно, чего тебе от нее надо. — Есть такое, — сознался. Так вот, братец, послушай свою мудрую и не один раз контуженную сестру. Как только приедем, бери свою благоверную вахапку и как начни признаваться ей в любви словесно. Избежит она от меня в таком темпе, что хрен потом найдешь. Не признавался ни разу, а тот вдруг начал. Понял я свою ошибку, которую теперь не один месяц расхлебывать придется. Машка побарабанила короткими ногтями по столику. «Это да, тогда надо действовать тоньше». Томно шепчи ей это на ушко, предварительно приковав наручниками к кровати. Весело предложила она. «Если повезет, то должна прокатить. И ребенка ей быстрее заделай, чтобы как-то закрепиться на завоеванных территориях». «Угу, заделай!» Фыркнул я. Нет, я бы ей детей делал и делал, если бы она меня к себе подпускала. О, как все запущено! Скажи мне, мил человек, а с чего ты вообще взял, что она твоя невеста? Марья предвкушающе поерзала и потерла ладошки. Решил, буркнул мрачно. Мгм! Машка на минуту замолчала. «А ее ты спросил?» «Да». Разговор мне нравился все меньше и меньше. «И как успехи?» Сестрица явно глумилась. «Она отказала?» Признался недовольно. «Чем аргументировала?» «Нет, я понимаю, почему тебя грохнули!» Взвился я, но Машка упрямо смотрела на меня. Она спросила, «Зачем мне жениться на ней?» Надеюсь, ты ей сказал, что любишь, иначе у тебя проблемы. Я сказал, что при развитии отношений это логичный исход. Она тебе по морде не съездила? Нет. Надя – интеллигентная девочка. А я бы съездила, – кивнула она. Но мне уже нравится эта твоя гипотетическая невеста. Думаю, мы с ней подружимся. Я только зубами скрипнул, так как если у Нади появится еще одна неадекватная подружка, то мне точно будет не сдобровать. «Может быть, высадить тебя на какой-нибудь никому неизвестной станции?» Проворчал, зная, что точно так не сделаю. Машка ожидаемо рассмеялась и показала мне язык. «Язва!»